Глава 25. Дракон зло скривился. Вряд ли ошибёшься, хотя доподлинно сие неизвестно. Сам Хонора на вопросы, кто тебе это внушил, заявляет, будто бы так говорят все драконы. Но, во-первых, я-то знаю, что ничего подобного другие не говорят. А во-вторых, и в главных, мальчишка так и сыплет выражениями моего папаши. Да и вообще, таким презрением к родным можно было заразиться в только от него. Он вновь болезненно скривился. Кстати, о нем. Я хотел бы извиниться за его безобразное поведение. Конечно, если бы я только предполагал, что он может заявиться, не стал бы вовсе никого звать на завтрак. Пожрал бы, а вернее, проблевался в одиночестве. Но, к сожалению, его выходы из лаборатории абсолютно непредсказуемы. По счастью, хотя бы случаются нечасто. Я видела, что драконы опять начинают трясти, и чем дальше, тем сильнее. Гирзл. Поспешила прервать его оправдание, как только ко мне вернулся дар речи. Уж больно неожиданным был сам факт. «Извинения приняты, тем более ты сам-то и ни в чем не виноват, а за родителей и дети не в ответе». Возлесар, что, реально почти не покидает лабораторию?» полюбопытствовал Кирилл. «Ящер усмехнулся, кажется, после моих слов его хоть немного отпустило». «Как видишь, ваше присутствие в замке он чисто случайно обнаружил лишь на четвертый день. А мог бы и месяц ни о чем не ведать. Да, уже давно они с матерью и еще пятью такими же одержимыми драконами перебрались в покои возле главной лаборатории и курсируют исключительно между ней и кроватями. Даже еду им подают в лабораторию. Точнее, оставляют возле ее дверей в положенное время». «Святая святых поганым хвостатым бездарям, и заглядывать-то запрещено, еще нарушат по своему тупоумию какой-нибудь архиважный процесс. Впрочем, не подумайте, будто мы числимся у них умнее нагов. По сути, такие же бесполезные прожигатели жизни». «Потому что не посвящаете магии 25 часов в сутки», — с сарказмом продолжил Лесовский. «Точно», — кивнул Гирзл с кривой усмешкой, — Когда говорил об отце, она вовсе не покидала его лица, разве что оттенки слегка менялись, отдавая то больше злостью, то ядом. Только 25 часов это тоже маловато, минимум 28. «Какая разница, 25 или 28, если в сутках, по-любому, 24 часа?» Осведомилась я, не очень поняв его последнего уточнения. «А никакой», — ответил вместо него Лесовский. «Однако требования-то, я гляжу, растут». Дракон опять кивнул, на сей раз с тяжелым вздохом. «Кстати, Гирзл, я тоже хотел извиниться. Неожиданно произнес шеф. Когда говорил, что совет может не пустить тебя обратно с экскурсии на землю, понятия не имел, что ты его брат. Он вообще никогда не упоминал, что у него есть брат. Да он и не знает обо мне. Откуда?» Ящер вновь помрачнел. В тёмно-карих глазах и вовсе всплыло что-то болезненное. Ладно, пойду проверю, исполняет ли Хонор наказание. Он резко поднялся и вышел из наших покоев. Кир, что-то я не поняла, за что ты извинялся. Честно призналась Кириллу, когда шаги гирзала в коридоре стихли. Чей он брат? Того, перед кем здесь захлопнули дверь. Точнее, портал. в наказание за свои воли, бросив, по сути, на произвол судьбы в чужом мире. «Кошмар какой!» — ужаснулась я. Несчастного незнакомого дракона стало безумно жаль. Прийти, можно сказать, на порог родного дома и узнать, что не попадешь туда больше никогда — это же действительно просто жуть. Представила себя на его месте и в груди похолодела. Выйти прогуляться и в одночасье лишиться всего». «Дома, семьи, друзей, привычной жизни, родины наконец». А хуже всего, что, по всей видимости, именно родные и постарались отобрать у него всё это. Реально кошмар, нету другого слова. Что же касается извинений, продолжал мужчина. «Одно дело просто упомянуть исторический факт, пускай и не самый приглядный. И совсем другое — целенаправленно ударить по больному месту. Но что гирзал его брат, до меня дошло только сегодня». когда услышал это «Вазлис», поскольку полное имя брата мне тоже известно. Однажды он его называл. Но почему же все-таки Вазлисар поступил с родным сыном столь жестоко? Задалась ей вопросом, хоть убей, не понимая причин поведения этого бессердечного дракона. Неужели сходить в соседний мир настолько страшное преступление? Лесовский скривил губы в презрительной усмешке. Но, ну, во-первых, сам факт, что сын посмел нарушить запрет, выдуманный, по всей видимости, как раз папашей. Во-вторых, подозреваю, тот активно противодействовал идее закрытия порталов, потому возле Сар и ратифицировал решение именно в его отсутствие А в-третьих, неудачный отпрыск попросту был ему не нужен. Он ведь тоже не горел желанием навсегда похоронить себя в лаборатории, то есть надежд, которые возлагал на него родитель, не оправдал. «Как теперь не оправдывает и Гирзал?» — заметила я. «Да, второй блин у него также вышел комом», — мрачно хохотнул Кирилл. «Но, видимо, тратить время на рождение и воспитание третьего им уже неохота, поэтому, боюсь, возле сар, решил взрастить себе преемника из чужого сына». «Из чужого?» — распахнула я глаза. а комты «Уж не о Хоноре посетило меня нехорошее подозрение. «Именно», — кивнул он. «Я все думал, зачем бы возле Сару тратить свое драгоценное время на им же презираемого полукровку. Сволочизму у него, конечно, хоть отбавляй, но все же вместо занятий наукой бездарно часами изливать желчь просто так как-то не похоже это на него. Обработка ведь явно была проведена не за пять-десять минут, да и вообще не являлась разовой». «Чтобы отвратить ребёнка от любимых и любящих родителей, то нужно долго и планомерно отравлять мозг». «Что-то я всё равно не понимаю, зачем ему это понадобилось», честно призналась, растерянно глядя на шефа. «Ну как же?» — ядовито улыбнулся Лисовский. «Понимаешь, эти семеро одержимых наукой, по-моему, давно чокнулись в своём стремлении подмять под себя мироздание». Однажды вон изобрели, как запереть все порталы в соседние миры. До этого игру со временем затеяли. Уж и не знаю, до чего додумаются в следующий раз. Быть может, сейчас они там разрабатывают методу, как погасить Луну или Солнце. Но речь не об этом. Как мне кажется, здесь, я имею в виду за пределами главной лаборатории, их уже давно никто не понимает. Все остальные драконы просто живут себе нормальной жизнью и вовсе не считают, что ее нужно положить на алтарь науки». И как же в такой обстановке взрастить еще одного одержимого? В этих попытках возлесар уже дважды потерпел полное фиаско. И? Я все еще не врубалась, куда он клонит. Если не получается заразить своей одержимостью даже родных сыновей, значит, к решению задачи нужен иной подход. Например, для начала сделать из кого-то изгоя, а потом внушить ему, что стать равным остальным или даже превзойти их — он сможет лишь при помощи неустанных занятий наукой. «Но ведь Хонор не изгой», — возразила я, — «все в замке относятся к нему нормально». «Однако сам он наверняка уже числит себя таковым и уверен, что в душе остальные его презирают, иначе откуда вообще эта идиотская ненависть к собственной крови? Мы те, кем считаем сами себя». «Да, а возлесар реальное чудовище», — Выдохнула я, наконец осознав всю отвратительность замысла этого чешуйчатого мерзавца. Безжалостно сломать ребенка ради своих эгоистичных целей, этому вообще нет названия. А мать Гирзела, она что же, совсем бессловесное создание? Задумалась я вслух. Почему забилась в этой лаборатории и даже не пытается как-то повлиять на мужа? Повлиять в чем? Криво усмехнулся шеф. Насколько мне известно, для неё тоже не существует ничего, кроме магии, а потому разочарование супруга в сыновьях она наверняка полностью разделяет. Всё после этого слов на замечательную семейку ящеров у меня окончательно не осталось. А Гирзела можно было только пожалеть, и Хонора тоже, попавшего в этот переплёт вообще ни за что. «С Хонором нужно что-то делать», — продолжила я вслух свои невесёлые размышления — иначе чешуйчатое чудовище его добьет, правда, если полезем в это дело, нас самих наверняка выкинут такие из замка, осознала я. Да, нужно, согласился в задумчивости лесовский Для начала хотя бы попытаться просто пообщаться с ним, только его елочкой не подкупишь, надо придумать что-то другое. А насчет выкинут, я тебе уже говорил, не переживай. Для гирзела после того, как отец размазал его на глазах ближайшего окружения, оставить нас в замке — уже вопрос почти что жизни и смерти. Ну а если всё-таки выторят значит, пойдём искать кода или оборотней. Вот только я уже не блондинка и близко не оборотень, вздохнула, понимая, что мне в этом мире вовсе не к кому прибиться. «Цвет волос я тебе верну», — подмигнул Кирилл. «А если к оборотням, ты же со мной будешь». Но вообще уходить отсюда нам, конечно, нежелательно. Ваола-то здесь, и ключи от него тоже. А на земле у меня без присмотра целый клан остался. И чёрт знает, что может случиться за полгода. «Ну да, ты ведь так же глава клана», — вспомнила я. И сразу стало любопытно, что именно за клан. Он тогда так туманно выразился, клана своих соплеменников. Кстати, клана собак или конкретно Леонбергеров». «И Леонбергеров тоже», — улыбнулся Лисовский. «Но если ты о том, что я говорил Гирзелу, я глава московских псов. У нас несколько кланов, делящихся по породам звериной ипостаси». «А кто есть, кроме собак?» — продолжила расспросы. «Интересно же». «В Москве помимо псов нет никого. Появление на улицах города волков наверняка вызывало бы переполох». Это осознали еще наши предки, и вместо того, чтобы вечно скрываться, постарались сменить и ипостась на более подходящую к городским условиям. В общем, оборотни-волки нынче обитают лишь в сельской местности. Как это изменили и ипостась? Обалдела я. Разве такое вообще возможно? Нет, конечно, при помощи кучи пластических операций, и негр может стать белым. Однако гены-то у него все равно останутся черными. А тут... В растерянности развела руками. Кирилл засмеялся. А тут речь как раз идет о магическом изменении генов. И не таком уж глобальном, поскольку волки и собаки — родственные виды. «Ну, не знаю», — пробормотала я, все еще пребывая в оторопии. После обеда и до самой ночи с перерывом на ужин Кирилл снова учил меня магии. Сперва повторяли вчерашний материал — Причем самостоятельно почувствовать начало воздействия, находясь в объятиях учителя, у меня опять толком не получалось. Однако с иголкой в голове я все же стала ощущать его хотя бы через раз. Решив не мучить меня дальше понапрасну, шеф перешел к обучению зажигать светильник. Тут работать приходилось до седьмого пота. Оставалось только позавидовать, насколько легко и непринужденно это проделывает он сам. «Легкость придет с опытом», — подбодрил меня мужчина — И я продолжала тренировку до кровавых зайчиков в глазах, пока ноги не начали натурально подгибаться, а концентрация не ослабла до нуля. «Всё, спать!» — скомандовал шеф, ведя мою усталость. «Сегодня идём на чердак английской башни?» — спросила я, блаженно распластавшись под одеялом. Кирилл тем временем раздевался, любезно погасив светильник сам, а не став поручать это дело мне. После моего вопроса он задумался на пару секунд. Нет. Изрёк в итоге. Тебе необходимо отдохнуть и выспаться. Не сказать, чтобы у меня было желание спорить. В сон я провалилась едва смежив веки. Не знаю, что разбудило меня посреди ночи, но проснулась я с каким-то тревожным чувством, распахнув глаза, обнаружила, что Лисовского рядом нет. «Кир!» — позвала тихонько. В ответ — «Тишина!»